Глава 60, в которой тайнае становится явным. Всё съели! вырвалось у Пафнутия, прежде чем он успел сообразить, что главнокомандующий вряд ли имел в виду опоздание к обеду. Брысь ничуть не удивился восклицанию. Он давно знал, что самое почётное место в голове их маленького приятеля отведено мыслям о съестном. Кусать бы горит, разве не видишь? Сердит обозвал он. Пофнувшись и снова поставленный Альмой на землю, внимательно посмотрел на каменный мост, который выгибался дугой над широким и глубоким рвом. Хотя более крупным друзьям, а тем более людям, мост вполне возможно казался мостиком, а ров обычной канавой. "Не вижу", проворчал он, переводя взгляд на тёмно-розовые, снарядные белой отделкой с оружие по ту сторону моста. расположенные симметрично влево и вправо от въездной арки. Фигурные остроконечные обелиски, ещё такой же, только меньшего размера, украшал дугу арки. Круглые башни-близнецы с застрёнными кверху окнами на макушке каждой не шпили, шатры, уже привычные глазу, а что-то вроде беседок с колоннами вместо стен. К башням вплотную примыкали длинные одноэтажные здания. «Корды гарди! Помещение для караула!» Услужливо подсказал Яков Вильямович, проследив за насупленным взором ученого-грызуна. Никакого караула, впрочем, не наблюдалось, а выкрашенные в черный и золотой цвет ажурные створки ворот были распахнуты настиж, так что путешественники, пройдя через мост, беспрепятственно проникли на территорию усадьбы. От взлохмаченной ветром цветочной клумбы, тремя лучами расходились широкие, обсаженные липами и клёнами аллеи. В конце центральной виднелся большой дом или небольшой дворец. И пофнутий, продолживший путь на голове Мартина, гораздо более удобный, чем зубы овчарки, наконец заметил то, что так огорчило брыся и остальных. Над особняком поднимался густой столб дыма. Может, печку топит, чтобы обед приготовить, отказался верить в худшие МНС. Скоро увидим, философски рассудил Савельич, вышагивая по усыпанным дорогу листьям. Они ещё не успели окраситься в яркие осенние цвета, и сорванные с веток ураганом теперь лежали зелёными грудами, с лёгким шуршанием рассыпаясь под лапами необычных посетителей. Конечно, собак и кошек по отдельности листим видеть доводилось, но так, чтобы вместе, да ещё в компании со странной окраски грызуном, никогда. Где-то в глубине огромного тихого парка журчала вода, и пофнутий, у которого от переживаний пересохло во рту, потребовал изменить маршрут. В конце концов, новый удар судьбы следовало встретить подготовленными. А то, что столб дыма готовит именно удар, а не обед, МНС уже с грустью предчувствовал. И видимо, не только он. Грав тоже не торопился использовать своё умение мгновенно перемещаться в пространстве, а уныло скользил рядом. Журчание исходило от расположенных каскадом, поросших кувшинками прудов. Мартин и Альма, спугнув лягушек с круглых глянцевых листьев, тут же бросились в воду. А пофнутий и коты надолго к ней приникли, наслаждаясь отсутствием маслянистой плёнки, ископыти и пепла. Ваше сиятельство, а кому всё это принадлежит? Утолив жажду и оглядывая великолепные окрестности, поинтересовался МНС. Любитель кладов надеялся, что и менее старинны, а значит, тут где-нибудь обязательно зарыт сундук с несметными богатствами. которые могли бы стать хорошей компенсацией за поджидающий впереди удар судьбы. Ответ порадовал. Возраст усадьбы насчитывал несколько столетий. Первый владелец появился у неё ещё в 14 веке, некий Воронец, потомки которого превратились потом в Воронцовых. Правда, их род прервался, а имение стало царской вотчиной, но название сохранилось. При царе Алексея Михайловиче, тишайшем, при котором родитель мой в Россию на жительство перебрался, чтобы верой и правдой служить, отошлась я усадьба славному роду репниных, подарившая чизне знаменитых военачальников. — Как вы, ваше сетельство! — уточнил приободренный сведениями МНС. — Как я! — Загрустил призрак бывшего генерал-фельдмаршала. Брысь, вдоволь напившись и стряхнув прохладные капельки с пышных длинных усов, посетовал: "Жаль, что это не ваши имение, и что не здесь вы спрятали книгу". Яков Виллемович отвёл своих посланцев в прошлое с конфуженным взглядом. Ина столкнулся на рубиновой глазке бусинки, смотревшей на него с хитрым прищуром. Альма уже немного привыкла к тому, что где-то рядом постоянно находится привидение. Услышав, что речь опять зашла о старинном фолианте, который она так некстати вытащила из тайника и которым пришлось пожертвовать ради спасения Василия, сыщится потупилась и шёпотом обратилась к Мартину. А что в этой книге такого ценного, э, кроме камней на переплёте? Повнучий обеспокоенно задрал голову и с подозрением вгляделся в овчарку. Откуда тебе про камни известно? А тебе, тут же придавил ему хвост, чтобы не удрал от ответа руководитель миссии и МНС, немного подёргавшись и поняв, что просто так не получит обратно свою выдающуюся деталь внешности. Нехотя выдал секрет. Я видел их: сапфиры, изумруды и рубины. Краткие комментарии для любознательных. Усадьба Воронцова ныне Воронцовский парк получила своё название от первых владельцев, боярской семьи Воронцовых. а та, в свою очередь, получила свою фамилию по имени первого известного ее представителя, боярина Федора Воронца, который был хозяином этих земель во второй половине XIV века. Спустя столетия поместье стало царской водчиной. В завещании великого князя московского Ивана III, годы жизни 1479-1533, Воронцово значится среди других селений и земель, отданных его старшему сыну Василию III. При царе Алексее Михайловиче усадьба перешла во владение князьям Ряпниным. Активно развивалась усадьба в XVIII-XIX веках, когда ей имение принадлежало крупному государственному деятелю и дипломату, генерал-фельдмаршалу Николаю Васильевичу Ряпнину. После смерти фельдмаршала имение перешло к его внуку Николаю Григорьевичу Волконскому и его жене Варваре Алексеевне. Сейчас в парк можно попасть с разных входов, но парадным въездом в усадьбу был тот, который расположен на улице Архитектора Власова. Здесь воссоздали одно из самых красивых и древних сооружений имения Воронцова. Ворота с караульными башнями Ворота построены предположительно в XVIII веке, когда начал формироваться ансамбль усадьбы. Внешне они очень напоминают постройки архитектора Баженова в Царицыно, поэтому многие приписывают ему авторство и этого сооружения. Неизвестно, насколько это предположение близко к истине, так как архивные документы по усадьбе сгорели в пожаре 1812 года.